Егот замолчал, и поэтому лучше вообще с ней не разговаривать. Часа через 2, когда он сидел на диване, смотрел телевизор, она ему крикнула: "Вы не проголодались?" Теперь она будет его ещё и кормить с отвращением, подумал Бернардо. А пойти поесть вниз в ресторан тоже нельзя. Что подумают люди, увидев молодого мужа, споившегося вниз в ресторан? решил, что они просто поссорились, хотя нет. Он посмотрел на часы. Прошло два с лишним часа. Они вполне могли устать после бурной встречи и она могла заснуть. Вполне логичное объяснение. Поднявшись с дивана, он взял свой пиджак и начал одеваться. Я спущусь вниз в ресторан, крикнул он Инес. Та почти сразу выбежила из спальни. На ней был какой-то длинный японский халат. Волосы она уже собрала на затылке, сложив их в один большой узел. Кажется, она даже успела принять душ. Вы с ума сошли, зло произнесла женщина. Не нужно меня оскорблять. Они решат, что мы либо поссорились, либо вы недовольны мной. Вы это понимаете? Второго момента он явно не предусмотрел. Это была чисто женская логика, об этом он не подумал. "Вы не можете решить, что вы просто спите?" пожал он плечами. "В каком смысле?" не поняла женщина. "Ну, после того, в общем, после нашей встречи, "Для обычного нахалавы удивительно тактичный", чуть остоваясь сказала женщина. "Но всё равно выходить сегодня не стоит. Я закажу вам мужен в номер. Это будет нормально". "А как ваш Цербер? Этот Альфреда он не ревнует?" спросил всё-таки Бернард. "Это вас не касается", твёрдо ответила она. И пошла к телефону, чтобы позвонить в ресторан. Через минуту заказ был принят. В этом отеле работали как в обычных заведениях подобного рода и подобного класса. Здесь мгновенно выполняли любые пожелания клиентов. Слова нет не было в лексиконе обслуживающего персонала. Сейчас принесут, сказала Элис, положив трубку. Она пошла в спальню и вернулась оттуда с сигаретой в руках. У вас есть зажигалка, спросила она. Нет, я не курю. Он поискал глазами сувенирные спички, обычно лежавшие повсюду, и, найдя их на столике перед телевизором, подошёл, взял коробок, зажёг спичку и дал прикурить женщине. Так глубоко затянулась Она поблагодарила кивком головы. Вы действительно хотели спуститься вниз, спросила она. Конечно. Не вижу тут ничего необычного, равнодушно произнёс Бернардо. Вы странный человек, сеньор Урбиэта. Видимо, у всех русских такой сложный и непредсказуемый характер. Я не русский. Это я поняла едва взглянув на вас. Но в вашей стране столько национальностей, что всех наживают русскими, так удобнее. Один из сотрудников вашей разведки, выходивший на связь с мноюлем, был типичный мексиканец, даже индейец, с таким характерным разрезом глаз и цветом кожи. А потом я узнал, что он был, ну как досказать? Не есть даже такой известный всемирный писатель этого народа они сейчас стали самостоятельным государством. У него был очень известный роман с таким поэтическим названием, кажется, "День всегда длится больше века". И больше века длится день, вспомнил Бернардо, это киргизский писатель Чингиз Айтматов. Да. Как вы сказали, называется эта нация? Киргизы. Да-да. Очень интересная была книга, я её прочла с удовольствием. А этот Свизной, оказывается, был киргизом. Представляете, я всегда считала, что он наш, местный, мексиканец. В дверь постучали.